Глава 46. Знаешь что, Катька, ты конченная дура. Вот что ты с этим будешь делать, графини недоделанная? Я все решу, я все смогу. На вот, смоги теперь. Скоро полгода, как здесь, а приказы толком не научилась отдавать. Это я выговаривала сама себе, глядя на тех, кого привез старательный Гвайербланд. Блант. А привез он, кого просили слепых, с семьями из деревень. Мужик здоровый, что называется, касая сожень в плечах. Выглядит он отощавшим, явно не досыта ест в последнее время. Женщина с ним, и двое детей и мелких. Детишки тоже тощеваты. Еще один мужчина с семьей. Тряпкой глаза завязаны. Жена и трое детей, один уже подросток. И пять. Пять, черт возьми, слепых женщин разного возраста. У двоих еще и дети. Лет по пять-шесть, мелкие еще совсем. И что, пресветлая графинюшка, выгонять будешь или приют при замке открывать? Давай уже решай что-нибудь, владычица непутевая Сама она командовала, сама и разгребай. Люди так изнервничались и устали, пока их довезли. Назад их отправлять нельзя». Попортишь репутацию в деревнях и себе, и мужу. Да и раз уж появилась у них надежда, нельзя отбирать. Ладно, подумаем, придумаем. Не разорюсь от нескольких мисок каши. Вот же ж, наскребла хлопот себе на голову. Фитца, позови сюда леди Тару. Леди Тары этих людей нужно разместить. Мужчинам семьями выдели отдельные комнаты, теплые. Найди чистую одежду. Сперва спросите, не голодны ли. Представьте к женщинам кого-то из горничных, кто поспокойнее и помягче. Женщин пока можно всех в одну комнату поселить, а тех, что с детьми, в отдельную. Кровати и насобирайте по пустым комнатам. В общем, сами разбирайтесь, кого и куда. Есть же еще пустые комнаты. Есть, госпожа графиня, есть. Пол замка пустые стоят, так что разместим и одежду нашём, и покормим. Ну и, слава богу, Ледитара, действуйте». Ох, как же я вовремя экономку нашла. Ну, с графинюшка, что делать будем? Мужчин-то я собиралась приспособить толочь ингредиенты в ступках, а потом сделать небольшую мельничку. Кормить их хорошо, вполне справятся. Да, монотонная и скучная работа, не спорю. Но в деревне и такой не найти. А здесь и они сыты будут, и семьи их. Да и не зверь я работой томить. Будет у них и на отдых время, потому и просила всех привести. Женщин же толочь не заставишь, тяжелая работа, куда им такое? Не проблема, конечно, прокормить пять человек, но ведь взбесятся от скуки. Человек не животное, поесть и поспать ему мало, чем-то нужно и руки занять, и голову. Но есть у меня, конечно, одна мысль, но ведь может и не получиться. Ладно, все равно попробовать нужно». Фица, скажи, чтобы карету заложили и пригласи леди Россу со мной съездить в город. Что-то случилось, Ваша Светлость? Почему вы так решили, леди Росса? Но еще утром вы никуда не собирались ехать. Леди Росса, скажите, а кружевницы есть в городе? Конечно, Ваша Светлость. Госпожа графиня там кружева и заказывает. Конечно, в Гришские столицы есть и получше мастерицы, и работа у них потоньше. Но и наши плетут красиво. Вы хотите отделку на платье? Я хочу посмотреть, что умеют наши мастерицы. Кто считается лучшей? Ну, думаю, Гвайра Брю. У нее большая мастерская, она берет много учениц. А где она продает свои работы? У нее собственная лавка, лучшая в городе. Мы едем туда? Да, леди Росс, будьте добры, объясните кучеру, куда именно нам нужно. В лавке я долго перебирала образцы под любезные лепет продавщицы. Витрина была завалена полосами разной ширины, воротниками и салфетками. Была даже пара кружевных скатерти и прекрасные шали. И все подчинено главному правилу — строгая симметрия. Неплохо. Есть отличные узоры, но вариантов ирландского нет. Уже хорошо. Вообще все кружево сплетено на коклюшках. Я сама ими не владею толком. Так пару раз пробовала из интереса еще в детстве. Может быть, моя мысль и не такая безумная. Все упирается во время. Самой заниматься с женщинами мне просто некогда. Мне нужна зрячая, терпеливая ученица. А вот в соседней лавке я случайно увидела интересную вещь — гитару. Ну, не совсем точно гитару, но нечто очень похожее. Что это, любезный? Этот инструмент, госпожа, называется кефара. Я погладила лаковый теплый бок темного цвета. Изгиб меньше, чем на привычной мне. А из чего сделаны струны? Из овечьих кишок, госпожа. Их специально обрабатывают разными составами, и они дают приятный звук. Это кефара мастера Альвита. Он славится своими инструментами. Только он знает секреты разных пород дерева и как их соединять. Я провела по струнам и послушала. Слух у меня есть. Думаю, стоит поучиться. Цена была просто ужасная. Я долго колебалась, но купила. Не так здесь много развлечений, чтобы пренебрегать музыкой. А голос у меня чистый и красивый. Хозяин лавочки обещал послать мальчишку к леди Цирин, которая дает уроки музыки. «Передайте, пожалуйста, леди, что завтра я пришлю за ней карету около полудня». Зря я взяла с собой леди Росу. Тут скорее пригодилась бы леди Тара. Она много лет жила в городе и наверняка значительно лучше знает местных жителей. Но крючки для вязания я заказала с избытком. Заодно забрала в мастерской готовую формочку под тарталетки и две удобные терки с мелкой ячейкой и с крупной. И ниток купили, пока попроще. Шелком это потом, когда научится. надо сразу четко понимать, не все смогут, но попробовать стоит, однозначно. Думаю, стоит посетить еще и приют. Ну, я еще от одной пары мисок каши не разорюсь, а чем больше изначально учениц, тем больше шансов, что хоть пара-тройка из них сможет научиться. День добрый, падры Доминик. Рад, ваша светлость, что навестили нас. Я хотела бы заказать молебен, падре, о даровании и здоровье людям, пострадавшим на войне. Благое дело, ваша светлость, благое. Возьмите это на ваш приют и на молебен. Пять Салимов покинули мою сумочку. Церковь — дорогое удовольствие. Но тут хоть понятно, что эти деньги на еду для приюта пойдут, а не на золотые кресты и мерседесы святым отцам. А еще мне нравилось в местной религии то, что... «Не были мы рабами Божьими, мы дети Бога, а не его рабы». Что называется, почувствуйте разницу, так и говорили «иди, дитя Божье, и более не греши». Скажите, падре Доминик, а есть ли у вас в приюте слепые женщины? Увы, госпожа графиня, увы, две из моих подопечных не видят света Божьего. А в каком они возрасте? Одна из них — мать другой. Дочка, как вы понимаете, дитя насилия. И мать не смогла назвать приметы. А чем она раньше до приюта зарабатывала на жизнь? Мать родилась в семье рыбака, ваша светлость. Она умеет вязать сети. А потом родители погибли на войне. Односельчане отвезли ее в город. Она скиталась и просила милостыню. Потом брат Ольс привел ее сюда, а у нас в приюте она вяжет чулки для женщин. А ее дочка сейчас только учится вязать ей уже девять лет. Отец Доминик, что вы скажете, если я предложу этой женщине и ее дочери работу, кров и еду? Я буду молиться за ваше здоровье и ваша светлость. Вы сами видите, у нас мало места. Мы сможем взять еще двух или трех детей с улицы. «Ну что ж, отец Доминик, завтра, с вашего позволения, я пришлю за ней и ее дочерью людей, и утром лично прибуду на молебен». Я мысленно потёрла лапки. «Не так уж и безумна моя идея. Да, сети вязать совсем просто, сможет и слепой, но чулок уже сложнее. Значит, кто-то сидит рядом и подсказывает матери. Значит, то, что я задумала, возможно. Ну, в принципе, возможно. Это уже хорошо». Еще бы найти зрячую кружевницу в учителя, обязательно стоит поговорить с леди Тарой. Даже если я не смогу на этом заработать, наплевать. Хотя брошки из ирландского кружева в моем мире продавались хорошо. Но что такое брошь? Это просто отдельный элемент кружева. И его можно научиться связать вслепую. Да, не за один день. Но связав несколько деталей, мастерицы набьют руку и смогут штамповать их а уж дело зрячего собрать их в изделие. Довязать необходимые связующие элементы, соединить детали. Все ирландское кружево так и вяжется из отдельных элементов, листиков, цветочков, виньеток. Но это, безусловно, долгоиграющий процесс. Не один месяц уйдет на обучение, ну и пусть. Едой и дровами они меня не разорят, а вот что делать с теми, у кого не выйдет... Но ну, не все смогут это точно. Ладно, через месяц будет уже видно, кто в перспективе годен, а кто нет. Тех, кто не сможет, научим чему-то другому.